Вдруг где-то высоко-высоко в затянутом тучами небе прозвучал звонкий голосок. Еще только один-единственный раз опуститься на землю. Мне так этого хочется. А, это ты, солнечный лучи. Хорошо, Шалунишка, так уж и быть разрешаю. Ярко блеснув, солнечный лучик крезво побежал. Он пробился сквозь темную снеговую тучу, Засверкал на жемчужинах иния, Осветил увядающую травку и деревья, Радостной улыбкой одарил всех козявок, Муравьев, жучков и букашек. И в припрыжку поскакал дальше по земле. И в одно мгновение все, все кругом преобразилось.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 Старый муравей с сожалением посмотрел на появившиеся капельки и, вздохнув, проговорил. Вот, убирали, убирали, а теперь опять начнется сляка. Нет, это никуда не годится. Это решительно никуда не годится. Но пока старый муравей ворчал, солнечный лучик побежал дальше.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 я рассеянная, вот уж спасибо тебе, солнечный лучик. Ведь если бы не ты, ах, как долго бы я им искала. Ах. Пожелав бабушке доброй ночи, солнечный лучик исчез в окне. Да, вот теперь уж ему нужно было очень спешить.